А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Иши зачастили, не имется им. холодали. Они ждать не станут. Нет, надо скорей, надо успеть. В тот же день она выбелила из стены, подмазала русскую печку, а Сим уже в сумерках помогала ей помыть крашеную заборкой подоконники. Занавески у Дарьи были выстрелены раньше.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 провернуть такую умную уйму дел. Нет, не смогла бы. Нечего и думать. Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей из звездки. А утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работа оставалась вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохва спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что С беленкой кончено простав не забыла нет это не дело хорошо не в, не всю вчера извела известку. дай мне вызвалась опять сима и опять Дарья отказала мне это нет это я сама вам и без того тоски хватит последний день сегодня сима с катерины перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьевну картошку им помогал багадул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 Мужик кашлянув сказал, «Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте, но сегодня у нас есть чем заняться, а завтра все. Переезжайте». «Ты меня слышишь?» «Слышу», — не оборачиваясь, — ответила Дарья. Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое живое дерево,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 пожилая уже, сильное схожее лицом с матерью. Привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки с уходящего катера на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконной рамы и сам своей рукой поджег домину, а раму увез в поселок. Набегал на этой неделе воронцов, разговаривал с погонщиками, и когда попался ему на глаза богодол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 В уж ночуйте там, где собирались, я напоследок одна. Есть там, где лягче то?» «Японский бог!» — возмутился богодол, широко разводя руки. «Нары!» «А завтра я к вам», — пообещала Дарья. После обеда, ползая на коленях, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажить, а потом выширкать голиком с ангарским песочком. чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась, но пол был крашеный. Это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. «Конечно, покраски споласкивать легче, да ведь это не контора. Дома и нагибаться не велика важность. Это к люди скоро, чтобы не ходить в баню, выкрасят и себя».